Подлодка шла к месту своего назначения, держась на глубине не менее д в у х метров, стараясь не появляться на поверхности. Ее поход должен был оставаться тайной для всего мира, тайной, скрытой и хранимой глубинами океанов, сквозь которые она прокладывала свой путь. Таковы были инструкции высшего морского командования, которыми руководствовался капитан Воронцов. Отступать от этих инструкций ему разрешалось по его усмотрению лишь в самых крайних случаях. Поймав с гибнущего диогена радиосигнал о бедствии, подлодка явилась к месту катастрофы одновременно с остальными, спешившими туда судами, хотя ее отделяло от диогена расстояние в несколько раз большее. Держась на глубине около д в у х метров, Следя за всеми радиопереговорами Диогена и его спасателей, подлодка проводила затем тонувшие судно до глубины одного километра и видела, как скопившийся во многих его отсеках воздух под давлением воды в 100 атмосфер разорвал судно на несколько частей, которые затем стремительно пошли ко дну. Еще до переклички «Спасенных» Подлодка знала о гибели двух человек, одного матроса и одной женщины, упавших в море при столкновении судна с айсбергом. Их тела медленно, опускавшиеся на дно, подлодка видела, когда кружила в глубине вокруг диогена. Но трупа третьего пропавшего, советского мальчика Павла б у н я к а подлодка, несмотря на тщательные и усердные поиски, найти не могла. После того, как д и а г е н поглотили волны, Инфракрасный разведчик подлодки, управляемый по радио, еще долго носился над поверхностью в о д во всех направлениях и опускался на большие глубины, но не обнаружил трупа мальчика. Тогда старшина водолазов Андрей Скворешня заявил капитану Воронцову, командиру подлодки, что по его убеждению мальчик или его труп находится, вероятнее всего, на одном из крупных обломков, плававших на месте крушения.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 горячая любовь к людям и постоянная забота о них. Однако прежде чем нажать кнопку к подъему на пульте центрального поста управления, капитан Воронцов обеспечил безопасность корабля всеми имевшимися в его распоряжении мерами. Инфракрасный разведчик вновь вырвался из борта под лодки и начал кружить вокруг нее, поднимаясь по спирали к поверхности, выскативал в воздух и непрерывно пересылал на экран центрального поста подлодки изображение всех встречающихся на его пути предметов, обломков крушения, рыб, водорослей и даже прозрачных медуз. Все говорило о полнейшей пустынности океана и неба, спокойствии и безопасности. И лишь тогда показался на поверхности океана пионер. Еще работали пневматические рычаги, вгонявшие нижнюю крышку люка в его гнездо, а подлодка, закончив спасение мальчика, уже стремительно погружалась в спокойные, и безопасные глубины, ложась на свой курс. В госпитальном отсеке, над телом мертвенно бледного безжизненного Павлика, склонился зоолог и врач под лодки Арсен Давидович, лорд Кепанидзе. Счастье Павлика заключалось в том,